Часть восьмая. Хозяин штормов, глава первая. Сквозь туманный барьер. Все пропало. Было легко и страшно одновременно. Мертвецы не должны быть среди живых, но иного выхода нет. Внутри все жгло огнем. Язык онемел. Ничего не болело, даже не чувствовалось. Не помню, как, шатаясь на подгибающихся ногах, Выбрался я на палубу. Ледяные иглы звезд, будто смеясь, глядели на меня. Ветер приносил запах соли, но я его почти не чувствовал. Смотрел вдаль, не видя, слушал плеск волн, не слыша. Глянул на свои руки, береста, коснешься и рассыплется. Провел пальцами по тыльной стороне ладони. Ничего не почувствовал. Халарн, смотри под ноги! раздался грубый недовольный голос я резко обернулся мимо прошел высокий худющий мужчина в потертых штанах и обнаженный до пояса на голове был кусок полотна стянутый сзади на манер женского платка смотрю смотрю пробурчал кто-то раздались гулкие шаги к верзили подошел толстый приземистый человечек плохая ночь пожаловался он я передернул плечами Захотелось с ним согласиться, но из пересохшего горла не вылетело ни звука. — Да и кто это такие? — Оба, будто по команде, глянули на меня. Верзила осклабился, толстяк ухмыльнулся. — Добро пожаловать в мир мертвых, Янгангер! — произнес Высокий. — Мертвых. Значит, теперь я вижу всех моряков с гордого Ленорма? Верзила приблизился. На его лице было хищное выражение, но в глазах плескалась какая-то хмельная безшабашная радость. «Твоя жизнь получше чарки южного вина будет!» Он хлопнул меня по плечу. От такого удара человек послабее упал бы, но я лишь отшатнулся. «Отстаньте от него!» От голоса Драуга прояснилось в голове, и мир обрел очертания. Я посмотрел на Фьялбьорна. Он выглядел ленивым, сытым кракеном, но при этом все равно оставался грозным ярлом. Верзила и Толстяк тут же скрылись, видимо, здраво решив что спорить с главным себе дороже. Фьял Бьорн подошел ближе. Хмуро оглядел меня и улыбнулся. «Ты крепкий. Это хорошо. Не зря Гунфридер привел тебя к нам». «Надолго ли хватит моей платы?» Мой голос против воли прозвучал ехидно. Драук не обратил на это внимания. «Бой выдержим». Он серьезно посмотрел на меня и покачал головой. «Ты не страдаю, Ларс». Вот сам подумай, жизнь, напоенная ненавистью и жаждой мести, для человека рано или поздно потеряет смысл. А здесь она станет мощным орудием против хозяина штормов. Он отродье мрака, но так ему нас не взять. Умом я понимал, что Фьял Бьерн говорит верно, но вот принять не получалось. Я отдал все, что было гордому Ленорму. Каплю за каплей, теперь моя сила у корабля и команды. А сам я всего лишь янгангер. Ни стука сердца, ни дыхания, ни человеческого тепла. Фьял Бёрн положил мне руки на плечи. Некоторое время я стоял напряженный, как струна, но потом вдруг стало легче. Будто через широкие ладони Драуга в меня перетекали силы и уверенность. — Так вот почему ты не разрешал мне войти в каюту? Он кивнул. — Да. Живым туда не стоит входить. Гунфридер нарочно сделал так, чтобы она вытягивала жизнь. Я нахмурился: Но как же Лирак? Фьял Бьерн криво усмехнулся. Лирак, любимец морского владыки, точнее, одной из его дочерей. Гунфридер, как узнал, хотел утянуть наглеца на дно, но дочка оказалась боевой. Заступилась за любимого, да еще и сказала, что у них будет ребенок. Гунфридер хоть на расправу порой скор, но лишить внука или внучку отца не решился. Вот отправил на вечную службу ко мне. В итоге или рак пределе, и ненаглядная хафроа может миловаться с мужем сколько угодно. «И муж к земным красоткам не сбежит», — хмыкнул я. Незатейливая история почему-то развеселила. «Это да». Драук убрал руки, но ощущение силы и уверенности осталось. Правда, должен сказать, лирак от своей сив сбегать и не собирается. Фиалберн давно ушел, а я все смотрел на ночное небо. Оно было чистым, бездонно черным, с россыпью ледяных бриллиантов. Я не чувствовал холода, и боль замерла где-то внутри, такой же льдистой звездой. А где-то вдалеке, среди шума ветра и волн, слышался едва различимый голос. «Раз, два...» «Жизнь — вода. Три, четыре. В другом мире. Пять, шесть. Ты не здесь. Семь, восемь. Придет осень». Бабка всегда говорила, что у каждого свой срок. И смерть считает до десяти. А когда досчитает, назад дороги не будет. Совсем. А сейчас еще не все потеряно. Но старая Ингваглемт вдобавок сказала: Чтобы победить хозяина штормов, нужно не дышать. До встречи с гордым ленормом я не понимал, о чем она. Но сейчас, сейчас Янгангер не дышит. Будь проклят этот туман! раздраженно проворчал Лирак, отходя от борта, будто в парном молоке плыем! Вот бурдовый козни, Тю! Он прошел мимо меня продолжая бурчать под нос. Скрестив руки на груди, я смотрел прямо перед собой. Плотная белая пелена скрывала небо и почти касалась моря. Будто хозяин штормов решил спрятать от поднявшихся с дна острова призраки. Море тихо плескалось за бортом, но я слышал шепот, безграничный, как само морское царство. Один голос накладывался на другой, заглушал его и тут же затихал. Шепотки ширились, шелестели вместе с волнами, ни на миг не смолкали. Каждый желал поведать свою историю, рассказать, кем был при жизни и почему навсегда остался в море. Они говорили о славе и блеске Ванханина, о молчаливых мореходах островов-призраков, о смеющихся и задорных ведьмах из Мерекиви и о зле хозяина штормов. Но вместе с тем к голосам словно примешивалось что-то еще. Шипящее, тягучее неразборчивая, обволакивала шепотом почивших в море, стягивала невидимыми нитями и расплывала с пятном земляного масла на прозрачной воде. Гордый Ленорм летел вперед. Я чувствовал легкое покалывание и ритмичные удары, будто билось огромное сердце. Видел перламутровое теплое сияние, исходившее от палубы, бортов и мачт. Поднимавшиеся из воды весла стали гладкими, Словно их выточили из черного агата. Даже рваный парус снова был целым. Туман — это плохо. Но для полного жизни корабля он ничто. Хуже приходится плывущим за нами и волкаром. Аларс! Оклик Фиалберна заставил повернуться. Ярл быстрыми шагами приближался ко мне. Если раньше его вид впечатлял, то теперь его можно было назвать богоподобным и не ошибиться. Плечи Драуга будто стали еще шире. Осанка горделивей. Левый глаз из тусклой ледышки превратился в живой опал. Кожа утратила сухость и сеть шрамов. Да и остальные члены команды выглядели, будто только что поднялись на борт. Здоровые, крепкие, полные жизни. Да, жизни. К тому же теперь я видел всех. Ребята Фьялберна Драуга выглядели скорее разбойниками, нежели славными моряками. Но слушались своего ярла беспрекословно не изменился лишь лирак живому человеку моя плата ни к чему ты что то чувствуешь я пожал плечами мельком глянул на свою руку и вздрогнул береста вместо кожи пугала посильнее стражей цитадели хозяина штормов не скоро привыкну отфеял бьорна это не ускользнуло но он лишь хмыкнул пока нет ответил я хоть и никогда не видел такого тумана драук прищурился «Может, это господин Спокелься устроил нам такой прием?» Я задумался. «Если Рангрид ему рассказала, то все может быть. Но он же не способен видеть наши мысли». Фьялбьерн отдал короткое распоряжение проходившему мимо Верзиле, с которым я виделся ночью, и хмуро уставился на молочный туман. «Надеюсь, нет. Но лучше думать, что враг знает каждый твой шаг. Тогда продумываешь сразу несколько вариантов». Я поежился. Драуг был прав. Если ты рассчитываешь только на одну дорогу, то ее могут преградить, и бежать будет некуда. «Аларс, прекрати уже!» – вдруг сказал Фиалбьёрн тихо, но с нажимом. Я недоумённо глянул на Драуга, но потом до меня дошло. Пожал плечами и даже не удостоил его ответом. «Словесная перепалка ни к чему не приведет, разве что к драке». Но союзники, которые вместо того, чтобы сплотиться и думать об уничтожении врага, молотят друг друга, — не лучшее войско. Со временем ты поймешь, что так даже лучше. Я покосился на Драуга, но он смотрел вперед. И ни тени и издевки в его голосе не слышалось. — А будешь страдать? Оторву голову. Фьялбьерн быстро отошел, но обещание прозвучало столь убедительно, что я серьезно задумался. Туман становился плотнее глубился жемчужным светом. Небо расчертила серебристая искра. Послышался заливистый свист. Спустя несколько мгновений возле меня опустилась Волкара. Не Эльдрун, а ее младшая сестрица Аникин. Обычно дерзкая и веселая, сейчас она была хмурой и настороженной. Оглядела меня с макушки до пяток, чуть качнула головой. Я спешно отвел взгляд. Не хватало еще слушать, как меня будут жалеть. «Лететь все труднее и труднее», — певучим голосом проговорила она. «Эльдрун спрашивает, как быть дальше?» Море зашумело, заволновалось. Голоса стали громче. По коже пробежали мурашки. Показалось, что сам Вервельвин послал нам навстречу свое морозное дыхание. Аникен ждала ответа. «Только я не знал, что сказать. Попытаться развеять туман? У меня не хватит сил». Шипение вдруг перекрыло голоса моря волной обрушилась на меня. Я зажал уши руками. С губ сорвался хрип. Волкара шагнула ко мне. «Что случилось?» Голос обволакивал и утягивал, шептал, настаивал, приказывал. «Миг!» Я бросился к носу. Лиловый огонь охватил мои руки. «Веди на восток, обойди бромдовые рифы!» Фьялбьерн оказался рядом, но охнул и сделал шаг назад. Пламя хлестало со всех сторон, окружив меня непроницаемым куполом. Шире, еще шире. Лиловая пелена закрыла весь корабль. Огромные влажные щупальца обхватили борта, поползли по палубе. Аникен вскрикнула и отпрянула в сторону. Все моряки онемели. Фьял Берн молча смотрел на меня. «Вперед!» – прогрохотал чей-то голос. Щупальца сжались и с силой рванули вперед, потянув за собой гордого Ленорма. Я сумел оглянуться и увидел, что все корабли будто связали лоснящейся черной веревкой. Множеством веревок. Они неслись, словно за ними гнались морские псы. «Сквозь туманный барьер!» Одно из щупалец коснулось моей ноги и робко прижалось к ней, будто собака к хозяину. Я невольно улыбнулся и протянул к нему руку. Пальцы тут же обвило. В голове тут же что-то взорвалось. Сознание молнии рассек шепот почет тебе так каргунда все отца кракенов олар забытый да сопутствует тебе удача